Вернувшись домой, сел у камелька с тлеющими углями и велел камердинеру Афанасьичу приготовить жонку В комнате было темно, свечей не приносили. Алексей любил сумерничать. В розовом отсвете углей забилось вдруг синее сердце спиртового пламени. Лунная вьюга заглядывала в окна голубыми глазами сквозь прозрачные цветы мороза, И казалось, что там за ними тоже бьется живое, огромное, синее, пьяное пламя. Алексей рассказывал Афанасичу свою беседу с Кикиным: то был план целого заговора, на случай, если бы пришлось бежать, и по смерти отца, который он чаял быть вскоре, у царя, где болезни эпилепсии, а такие люди недолго живут. Вернуться в Россию из чужих краев. Министры, сенаторы Толстой, Головкин, Шафиров, Апраксин, Стрешнев, Долгорукий, все ему друзья, все к нему пристали бы. Боур в Польше, Архимандрит Печерский на Украине, Шереметьев в главной армии. Вся от Европы граница была бы моя. Афанасич слушался своим обычным упрямым и угрюмым видом. Хорошо поешь, где-то сядешь. — А Меньшиков? — спросил он, когда Алексей кончил. — А Меньшикова на Старик покачал головою. — Для чего, государь-царевич, так продерзливо говоришь? А ну, кто прислушает, да пронесут! В совести твоей не клини князя, и в клети ложницы твоей не клини богатого, Яко птица небесная донесет. Ну, пошел брезжать, махнул рукой царевич с досадою, и все-таки с неудержимой веселостью. Афанасьич рассердился. Не брежу, о дело, говорю. Хвались он, когда сбудется. Изволишь ваше высочество строить гишпанские замки, нашего мизерства не слушаешь. Иным веришь, а они тебя обманывают. Иуда Толстой, Докикин, безбожник предатели. Берегись, государь, им тебя не первого кушать. Плюну я на всех. Здорово бы мне чернь была, — воскликнул царевич, — Когда будет время без батюшки, шепну архиереем, архиереи, приходским священникам, а священники-прикажанам, тогда учинят меня царем и нехотя. Старик молчал, все с тем же упрямым и угрюмым видом. Хорошо поешь, где-то сядешь. — Что молчишь? — спросил Алексей. — Что мне говорить, царевич, воля твоя, чтобы от батюшки бежать? Я не советчик. Для чего? Того ради, когда удастся, хорошо. А если не удастся? Ты же на меня будешь гневаться. Уж и так от тебя принимали всячину. Мы люди темненькие, шкурки на нас тоненькие. Однако ж ты, смотря Афанасьч, никому про сие не сказывай. Только у меня про это ты знаешь, дакикин Буде, скажешь, тебе не поверит, Я запруся, а тебя станут пытать. О пытке царевич прибавил в шутку, чтобы подразнить старика. — А что, государь, когда царем будешь, да так говорить и делать изволишь, верных слуг пыткой стращать? — Не бойся, Афанасьич, коли будем царем, честью вас всех удовольствую. — Только мне царем не быть, — прибавил он тихо. Будешь, будешь, возразил старик с такой уверенностью, что у Алексея опять как Давича дух захватило от радости.